Театр ФМ. Современная драматургия. Доброе утро, друзья. Сегодня день рождения Савы Якольча Кулеша. Сегодня ему исполнилось бы 85, если бы не события 20-летней давности. Никогда не забуду тот день, 9 июня 2001 года, когда я узнала о том, что Савы Якольча больше нет. Я помню, что в тот день я ходила в Театр наций. Когда мне позвонили, я шла по Петровскому переулку. Я не помню, зачем я ходила в Театр наций и почему это было днем. Я не помню, кто мне позвонил, но я отчетливо помню себя, как в кино в Петровском переулке. Конкретное место этого переулка помню. И тот шок, который я испытала, получив это страшное известие». «Мы общались, много говорили о кино, не всегда на запись». и никогда не говорили о радио. А между тем, Савва Яковлевич много работал на радио. Он записал семь радиоспектаклей, один из которых я, Марина Багдасарян, хочу предложить вашему вниманию сегодня. Но прежде я должна вам сказать, что немногие кинорежиссеры захаживали на радио в студию поработать. Не в качестве гостя, нет, а именно поработать, записать спектакль. И я, честно говоря, не знаю другого такого кинорежиссера, который записал бы семь спектаклей. Один, два и все, но семь только кулиш, а значит, это была профессия. Знаете ли вы такого кулиша? Разговаривать с ним было очень интересно. Слушать поставленные им радиоспектакли интересно очень. Сегодня мы будем слушать спектакль, поставленный в 1995 году по пьесе Александра Мишарина «Бессмертие тишины» или «Страдания молодого Вейцлера». Был такой драматург Андрей Вейцлер. Он не только пьесы писал. Они шли в Малом театре, в Маяковке, в театре имени Вахтангова. Шел спектакль «Равняется четырем Франциям», поставленный по пьесе, которую Вейцлер написал в содружестве с Мишарином. Вейцлер писал радиопьесы. Непростое, надо сказать, занятие. Отдельная наука – писать радиопьесы. По одной такой пьесе, я о пьесе «Засада» Савы Яковлевич Кулиш поставил когда-то радиоспектакль. Так вот, Вейцлер был актером театра на Таганке. По словам Вениамина Смехова, самым интеллигентным актером в театре. Вейцлер был знатоком мировой живописи и музыки. Памяти Андрея Вейцлера посвятил свой спектакль Сава Якольчик-Кулиш в роли Вейслера Георгий Тараторкин, приятель Вейслера Евгений Князев, отец Анатолий Ромашин, мать Любовь Матюшина, Будда Валерий Носик, друг Борис Романов, жена Алика Смехова, от автора Рудольф Панков. В эпизодах Евгений Хорошевцев, Александр Пожаров и Геннадий Матвеев. Слушаем спектакль. Я живу один. И поэтому часто разговариваю сам с собой. Пусть у большинства людей есть и семья, и дети... И старики, и близкие, они разговаривают или сами с собой, или с тишиной. Вы слышите эту тишину? Она полна жизни. Я неясный рокот совсем рядом с вашим сердцем. Когда я стираю пыль с портрета умершей матери, я говорю вслух: Молись за меня, за бедного твоего ребенка. Только твои молитвы будут услышаны, и мне станет легче. Наверное эти слова в устах немолодого, почти седого человека, у которого самого уже внуки покажутся смешными. Кому-то, но не мне. И не матери. Ей уже нет больше двадцати лет на этой земле. Я знаю, что такие же слова повторяются тысячу и тысячу раз многими и многими детьми. Вот я и оговорился. Хотел сказать людьми, а сказал детьми. Да нет, скорее я сказал правду. Все-таки детьми. Человек до смерти остается ребенком и, как всякий младенец, ищет защиты. Даже нападай. рыве толпы, ведь это тоже убежище. Мы уже почти забыли, забыли, как выли сирены, надо было бросаться к ближайшей станции метро, что надо бежать, надо спрятаться, скрыться, спастись, спастись. Спаси нас, Господи, спаси. Жили только в этом, в умении спастись, оградиться, защитить себя и весь смысл жизни? Не стану осуждать их. Они тоже спасаются. Спасаются от себя. От тишины в себе. Тишины зловещей, душной Иногда царственно мертвой Наверное, тишина Это репетиция смерти Так что же нам остается Как не защищаться от нее От тишины, от смерти защищаться, защищаться всей, всей, всей легкомысленной победоносностью жизни. Итак, ровно 25 лет назад человек написал несколько страниц, точнее, несколько десятков страниц, которые лежат передо мной. Его самого уже почти 20 лет нет в живых. И рукопись разобрать почти нельзя. Но не в этом трудность. Человек хотел сказать о себе всю правду. Но, как всегда, пока мы живы, мы не можем сказать об истине. Она истина, проступает, когда нас уже нет. И может быть, и может быть, именно этой тяжестью немоты Грозно пронизана тишина, Что обступает нас. Немоты, Невысказанности Ушедших. Гетовские страдания молодого вертера Начинаются классически простой фразы. В маленьком городе Вейцлере. Я вспоминаю эти строчки, потому что фамилия моего друга была тоже Петцлер. Что-то птичье и таинственное было в этом худеньком, высоком, светловолосом мужчине-мальчике. Узкогрудая, узкобедрая, светлоглазые, немецкая, Дюреровское, В мальчишке со Столешникова переулка. в самом центре Москвы. Кстати, звали его Андрей Мужественный. Однажды, в прекрасный летний вечер, в одном из роскошных садов, за длинным столом, покрытым белоснежной скатертью, собралась компания. Ее составляли следующие лица. Человек, его мать, Его приятель, женщина, его отец, его друг, его враг, учитель человека и, наконец, его любимая. Все они только что вкусно и плотно пообедали, а теперь пили густой и холодный фруктовый сок. Неожиданно прозвучало. Представьте себе, что все, о чем болтают так упорно газеты, произошло. Полковники послали левых к черту и взяли власть. Вполне естественно начинаются аресты. И вот за вашу голову объявлена награда, а за укрывательство расстрел. Вопрос. Кому из самых близких или знакомых вы бы пошли искать убежище? Я давно знаю этот город и эту площадь. Но почему сейчас... все вокруг кажется таким незнакомым. Ах, вот оно что! В окнах домов не горит свет. Ни в одном окне. В начале войны мне было всего год, я забыл, что такое светомаскировка. На стене дома чей-то большой фотографический портрет. Когда я подошел поближе, то увидел, что это моя резко увеличенная фотография с паспорта. Это да, за поимку и выдачу огромную сумму денег, за укрывательство расстрел. тем другой, сухой и отрывистый. Так изводят винтовочные курки. Я почувствовал, что из темной улицы надвигается что-то огромное. Странное, и беспощадное. И я побежал. И я... Что рядом оказался туда? Это ты? Ну, проходи. Что заставишь? Проходи в комнату. Вот. Смотри, смотри, какой кувшин, а? красавец, купил задар, а дня через три, если зайдешь, он будет произведение искусства, чего стоишь, садись. Я тебе помешал. Что ты? Сейчас будем пить чай. Ха. Ты знаешь, о чем я все время думаю, а? Вот когда-то вот этот кувшин был совсем новый. И какой-то далекий предок наливал у него вино. Потом он умер, кувшин перешел к другому так далее. И вот он здесь с нами... Поразительная история Кувшина, который оказался бессмертнее многих людей и переживет еще нас с тобой. Скажи, что происходит? Я же тебя предупреждал. Предупреждал меня? Надо все-таки читать газеты. Что это такое? Военная администрация. Она администрация есть военная администрация не больше и не меньше и на всю квартиру они ищут меня почему именно меня а. ты сам знаешь почему так приговорила жизнь поймать да и отец тоже они проиграли жизнь а ты еще на что-то надеешься ты же всегда говоришь Только о себе, какой ты талантливый, какой огромный человек, ты упиваешься своими монологами, ты победитель, сердцеед, покоритель толпы, у тебя все. Слава, деньги, все. Это все в прошлом. Да? А, а тебе наплевать? Наплевать. Наплевать, что происходит со мной. Потом, когда ты трезвеешь и ты уходишь. Ты стыдишься меня, потому что я был невольным свидетелем твоего падения. Сиди. Я ведь, я ведь все равно тебя спрячу. Дай мне хоть раз произнести монолог. Согласись, это невеликая плата за смертельную опасность для меня. Когда-нибудь Ты еще Напишешь мемуары Как я Я Прятался у тебя А меня уже выгнали Из-за тебя Да, правда оркестришка был длинной И зарабатывал я там так гроши Замолчи Нет, говори Неужели все так и было? Ты же все-таки мой приятель. А у меня никогда и не было друзей. Одни приятели. А я всегда боялся быть откровенным, потому что все вокруг казались несчастливее сильнее меня. А вот теперь ты самый сильный, и знаменитый среди них «Бежишь». Я... Я больше не стыжусь себя. Значит, тебе эта новая ситуация на пользу? Может быть. А может быть тебя не просто выгнали, а освободили? Для великих дел. Периодически наступает пора обыкновенных военных администраций, когда такие, как ты, люди из подвалов, со свалок, взлетают вверх. А? Так сделай первый шаг. Позови их. Я... ...еще... ...не решился. Вот тебе... ...мои золотые часы. Это плата... Это плата За все За все Меня уже здесь нет Через пять минут Набери номер администрации Тебе зачтется и тебе, приятель, когда-то начинать новую жизнь. Хотя бы на моей крови. Я любил, я и светлый безумный хмель, любовный бог, поражение победы, враг, слово дрог, и было много, что я сною, воспоминания тени сна. Я только странно повторяю их золотые имена. На одной чертой соединенных я, одной безумной красоты чьи страсти жизнь моя, и Страсть тайны что сужаю. Наш герой всю жизнь писал в стихи и не напечатал ни строчки. При жизни труд. Он писал их с детства, ужасающим почерком. Они напоминали наскальные письмена. Стихотворная, почти непрофессиональная летопись его жизни. Какой-то другой его жизни, которую он носил в себе... И не мог выразить. Разве что в каком-нибудь случайном письме или неожиданном ночном признании она подлинность вдруг прорвется. И дай Бог, если запомнится. и благая весть о подлинной нашей сути будет рассказано человечеству. Но это такая редкость. Такая случайность. Старик! Иди скорее сюда! Это мой сын! Мой знаменитый сын! Выпей! Ты совершенно промок! Я действительно уже забыл, когда мы виделись. Чем так странно, одет? Вы помните? А ты ничего не знаешь? Что за вечный идиотский романтический дух? Твои стихи, дерьмо! Знаю. Хотя ты когда хвалил? Когда-то я хвалил и самого себя. Ты так слишком. Что слишком? Слишком много пью. Я восстановился, сдался ты сказал, успокоился. Да. А ты еще. Ты же всегда учил меня думать о вечности. Ай, любимая... О бессмертии. Ты, ты. Писать, создавать. Выступать, строить планы. Все для бессмертия. Бессмертно только тишина, которую мы так боимся. Каждая нота, каждое созвучие, каждое слово, все лукаво. Все кощунственно И неважно, кричишь ли ты это слово На весь мир Или Шепчешь в темноте и тишине Наедине с Создателем Говори Говори Мне кажется, что я снова, как тогда, в детстве. И ты ведешь меня за руку по солнечной роще, к старой бабушкиной даче. Да, да, да. Только тихо, чтобы они, они не слышали. Я страшно испугался за тебя, Старик, но не из-за тебя, а сегодняшнего взрослого, даже красивого уже, начинающего сидеть, испугался за того мальчишку, который держался за мою руку, прижимался к моему колену от звука первого раската грома. У тебя были совсем льняные волосы. Они вились такими. Нежными вялыми кольцами. И так лилейно насияли от солнечного дуновения. Бедный, бедный немецкий мальчик, каким-то чудом оказавшийся, оказавшийся в России. Твой прадед приехал сюда больше ста лет назад. Бабушка показывала мне его фотографии Это правда Он был немного похож на меня Ты все спутал Это ты можешь быть похож на него Но никак не наоборот Это ты можешь быть похож на меня А не наоборот Это ты принял от меня Нерешительность Мерзкое рабство Оно сидит в моих генах отпечаталась в твоих. Это от меня ты принял способность бледнеть и трусить перед любой чиновной особой. От ты? От деда? Или от прадеда? А он от кого? От Германии? От тех, кто бежал в Россию, чтобы начать здесь свою жизнь сначала? Не мучь!